Возможно, прав. Харасары, эти божественные стражи, не появляются просто так, по велению сейминутного каприза судьбы у обычных смертных. А значит, да, существовала пугающее, абсурдная, но вполне реальная вероятность того, что эта бестия была, если не полубогиней, то кем-то чрезвычайно близким к этому статусу.